5. Уже в главном офисе судоверфии, заняв за столом место управляющего директора, генеральный секретарь закончил инспекцию, досконально разобравшись с тем, какие проблемы испытывают судоверфии. Чего не хватает? Кто стопорит работу? Обещаю всем виновным в очень корректной форме натянуть глаза на одно место. Но виновники все прекрасно поняли. Леон Зидерберг, проведя выездное заседание по поводу строительства со всеми заинтересованными лицами, министрами и промышленниками, Распустил их дав необходимые поручения. — А вас, господа разведчики, я попрошу остаться. С вами я еще и не начинал. — Да, сэр. Переглянувшись, хором ответили глава разведывательного управления военно-космического флота Ричард Оленский и директор агентства государственной безопасности Борис Кемран. — Присаживайтесь. Главы самых могущественных разведок конфедерации сели на свои места и выжидательно уставились на Зидерберга. После смены генерального секретаря они остались на своих местах, хотя уже готовились собирать вещички. Ведь обычно новый начальник на ключевых местах ставил своих людей, которым мог полностью доверять и которые были бы лично преданы ему. Но Леон Зидерберг решил коней на переправе в такой сложный период для государства не менять, но дал понять, что в случае чего церемониться не станет. Это подстегивало разведчиков к самым активным действиям, и они исполняли все поручения от и до. На то, собственно, и был расчет. Новые люди работали бы не так рьяны, и отговорок бы не хватало, дескать, только сели в кресло. Еще не во все дела вникли. Какие у вас есть для меня хорошие новости на сегодняшний день? Особо похвастаться нечем, сэр, ответил Ричард Ленский. Нам удалось уничтожить несколько легких и средних кораблей противника, общим числом шесть, своими брендерами. Больше на одиночек пираты не клюют. Уже во всех видят бомбы. И то хорошо, кивнул генсекретарь. Торговцы одиночки вздохнут свободнее. Но усильте давление, собирайте целые конвои из брендеров. Как только пираты нападут на них в составе эскадры, уничтожайте ее всю. Есть, сэр. Теперь по поводу жизнеспособности СНМ. Союз, как я понимаю, и не думает разваливаться. Мистер камран информация о смерти Оникса подтверждена? Так точно, сэр. Подтверждение из семи независимых источников. Виктор Баринцев, больше известный как Оникс, мертв. Это не может быть инсценировкой. Агент из службы моего коллеги, принулся по в сторону Ричарда, ликвидировала главаря пиратов посредством отравления. Труп кремирован? Нет. Э, сэр, вы хотите, чтобы мы его эксгумировали? Да, проверьте ДНК. Слушаюсь. Хорошо, с этим все ясно, сказал генсекретарь. Но вы по-прежнему утверждаете, что именно он стоит за созданием этого Чертового союза. Так точно. Тогда я ничего не понимаю, — картин развел руки Леон Зидерберг. Почему же этот СНМ еще до сих пор функционирует? Империя обычно разваливается со смертью создавших их императоров. В чем дело? Ошибка роли Оникса и за образованием СНМ стоит кто-то другой? Ошибки быть не может, сэр, сказал глава Рукаев. Оникс являлся главным организатором, более того единственным. Тогда в чем дело? Или, если пользоваться терминологией ядерного синтеза, прошло слишком мало времени, и период полураспада еще не наступил. Союз существует просто вследствие инерционных процессов. На этот вопрос трудно дать однозначный ответ, сэр, прокашлявшись, сказал директор АГБ. Мои аналитики не могут прийти к однозначному ответу. Слишком мало времени прошло. А может, как раз наоборот, мистер Кемран. Может, все дело как раз в том, что прошло слишком много времени и произошло накопление критической массы, после чего процесс становится необратимым, так сказать, пошла самоподдерживающаяся цепная реакция, Такого варианта развития событий исключать нельзя, сэр. Вот и я про что, господа. Генеральный секретарь откинулся в широком кресле директора Меркурианской судоверфи. Исцепив пальцев в замок, продолжил. Флот, как вы уже успели заметить, строится слишком долго. Сепаратисты со смертью своего идейного создателя, похоже, и не думают разваливаться на составные части. Более того, они наращивают мускулатуру. «Жиденькая мускулатура, надо сказать», — попытался пошутить Ричард Ленский, но тут же смог, увидев направленный на него испепеляющий взгляд Зидерберга. «Какая не есть а мускулатура, В бою выигрывает не обладатель перекачанных мышц, а умный, опытный, хорошо тренированный и жилистый боец, которого, на первый взгляд, плевком перешибить можно. Наш враг именно такой умный, опытный, тренированный и жилистый. А вот мы больше походим на того самого тупоголового качка». «Я только надеюсь, что, в отличие от того образа, который мы собой являем, у нас еще есть мозги». Генсекретарь постучал себя по лбу пальцем правой руки и снова сцепил руки в замок. «Потому давайте не будем, как прежняя администрация, недооценивать противника и заниматься закидательством. Это нам слишком дорого обошлось, мы потеряли почти весь флот. Лучше врага переоценить. Враг показал нам, что он коварен и изобретателен. Вам это должно быть известно так же хорошо, как и мне». «Да, сэр, простите». «Итак, как я уже сказал, корабли строятся слишком медленно. Более того, в этом отношении противник на порядок обгоняет нас. Не только по сроку изготовления, но и по количеству». «Хочу все же заметить, сэр, что их корабли — это мелочь», — сказал Ричард Ленский. «Такие-то не то фрегаты, не то корветы, что-то среднее между ними даже без гиперпривода». «Не суть важно Главные у них будут корабли, боевые корабли, много кораблей. Я хочу, чтобы вы сделали так, чтобы они лишились даже видимости преимущества». — Вы говорите о терактах на верхях сэр? — поинтересовался глава РУКФ. — Да. Боюсь, это невозможно, сэр. — Почему же, мистер Ленский? — У них хорошо отлажена контрразведательная деятельность. Свои верхья они берегут, как зенит ока. Чужим туда не проникнуть — это раз. — Завербуйте хотя бы на разовую акцию. Не мне вас учить вашим же шпионским штучкам. Потом раздуем из мухи слона. — Уже пробовали, сэр, опустив голову сквозь зубы, сказал директор АГБ. — И? У всех рабочих на судоверхях стоит конт программа. «Это как?» — искренне удивился генсекретарь. «Просто как все гениальное. Мы провели подобное программирование, нескольким рабочим для начала установил их на мелкий саботаж, так сказать, разведка боем. Вроде все прошло удачно, но когда мы подарим сигнал к действию, они просто впали в ступор». «М-да?» «Придумайте что-то еще. И чем скорее, тем лучше. У них должна земля гореть под ногами, когда мы обрушим всю свою огневую мощь, еще и на их головы. Вам понятно?» «Да, сэр», — хором ответили главы РУК, Ф и АГБ, кивнул головами.